Глава третья. Река Гуайес. Апрель 1920 года. Наш утренний водный путь Винса составил в моей памяти две вещи. Первое — это настоящая какофония птичьих криков. Птицы суетливо летали над нашими головами, как будто мы вторглись в те земли, где правят исключительно животные, и наше присутствие им пришлось не по душе. А второе — Сколь неустойчивым и вертлявым было каное, в котором мы ехали вверх по Рио-Гуайес. Ни отцовский адвокат, ни юноша, работавший сейчас веслом, естественно, даже не попытались мне помочь, когда мы садились в лодку. За долгие годы я привыкла воспринимать мужскую галантность как должное. Мне никогда и в голову не приходило, насколько я полагалась на мужское плечо в самой, казалось бы, обыденной жизни. Как Крестобаль всегда спешил открыть для меня любую дверь, перед которой мне случалось оказаться. Как откупоривал бутылки с вином, как вскрывал консервные банки или приносил дрова для нашего камина. При одном воспоминании о Крестобале в горле вновь засел тугой комок. Как мне вообще теперь жить дальше, если абсолютно все напоминает мне о нем? Я опустила голову, чтобы спрятать навернувшиеся слезы. Я тосковала по обществу Крестоболя, по его неустанному стремлению мне угодить, по его сочувственному вниманию, когда он готов был меня слушать. Удивительно, насколько самодостаточными казались мне сейчас мужчины. Это было и преимущество их, и недостаток. В моем случае это было явным недостатком поскольку оба мои спутника глядели на меня, как на неполноценную мужскую особь. Когда, ступая в лодку, я заносила свой багаж и в то же время корчилась, пытаясь удержать равновесие. Козырьком приложив ладонь к лбу, Аквелина поглядел на пролетающую стаю чаек. Он сидел напротив меня, неуклюже скрестив длинные ноги, и деловито каждые две-три минуты вскидывал худощавую руку, отмахиваясь от комаров. Парнишка, что взялся доставить нас в Винсес, едва ли был старше 17. Переправляя мой чемодан в заднюю часть каноэ, он представился как Пако. Видимо, мне следовало проявить к нему благодарность за помощь, хотя я и чувствовала, что сделал он это скорее для собственного удобства, нежели моего. На юноше была белая, пропитавшаяся потом рубашка. Я удивилась, зачем он вообще ее надел — Ведь ткань, намокнув, сделалась почти прозрачной. Пока парень энергично греб веслом, под мышками у него выросли два мокрых пятна, темные и круглые, как блины. Кожа лица у него была желтушно-бледная, а короткие вьющиеся волосы покрывали голову как мох. Сейчас поднимемся по реке, сказала Квилина, указывая рукой на север. Именно там все плантации какао и находятся. Наш сорт какао мы называем «ариба». Из-за такого расположения плантации относительно реки. Примечание. «Ариба» в переводе с испанского «вверх». «Сверху». Конец примечания. Об этом факте отец упоминал матери в письмах, которые он писал ей, когда только сюда приехал. Впрочем, это было еще тогда, когда она вообще читала от него письма. Через несколько лет мама перестала их даже вскрывать и просто кидала в плетеную корзинку, где они и лежали потом до пожелтения. Я смогла их прочитать только тогда, когда матери не стало, хотя все прошедшие годы сгорала от желания их вскрыть. «Наши какао-бобы — одни из лучших в мире», Так бы, между прочим, похвалился Аквилина. «Да, это я слышал». Мне уже стало привычнее говорить более низким тоном. Мой голос и так никогда не был высоким, как у большинства женщин. К примеру, помощница моя по шоколаднице Ла Кардабеза ни за что не смогла бы провернуть такую авантюру, потому что у нее уж очень был визгливый голосок. Пако больше не обращал на меня внимания, и это явственно говорило о том, что моя маскировка работает. Еще больше я в этом убедилась, когда он стал энергично чесать себя в паху. Из того, что объяснили мне оба моих спутника, я поняла, что нам предстоит пробираться из реки в реку, пока не доплывем до Рио-Винсес. Река Гуайес, как мне сообщили, являлась самой длинной из них. Коричневая и полноводная — Она была окаемлена буйной растительностью. Мне отчего-то вспомнились желтые равнины и оливковые деревья в родной Андалусии. Какими же разными были эти пейзажи? Здесь деревья, росшие вдоль реки, развалисто тянулись из берегов, точно зевала сама земля. Ветки их густые и беспорядочно покрывала сочная листва. «Когда доберемся до Винсоса, молвила Квелина, — то встретимся с управляющим Дона Армандо. Он и покажет нам плантацию». Внезапно Пако указал на дерево, увешанное вокруг толстого ствола, желтыми продолговатыми плодами. «Вот оно, глядите!» — воскликнул Пако. «Наше золотое зернышко. Я никогда в жизни не видела, как выглядят стручки какао. Невозможно было поверить, что тот темный густой шоколад, что я готовила каждый божий день, происходит из этих необычных, причудливого вида плодов, из этого золотого зернышка, как только что назвал его Пака. Парнишка сиял неподдельной гордостью, и я лишь сейчас начала по-настоящему понимать, насколько важно для эквадорцев выращивание какао. Мне до сих пор не верилось, что я наконец оказалась здесь, ведь я так долго об этом мечтала. Если бы только сам отец привез меня сюда, а не я прибыла одна до да при столь странных обстоятельствах. Пока мы перебирались из одной речки в другую, на каноэ царило молчание. Жара как будто лишила нас дара речи. Воздух был настолько душным, что я поневоле задумалась — Прозорливо ли я поступила, одевшись мужчиной? Ведь я не могла просто снять пиджак, как аквелина, или расстегнуть рубашку, как уже давным-давно сделал Пако. Единственное, что мне оставалось, — это утирать то и дело проступавшие на лбу и шеи под носовым платком с инициалами Крестоболя. В порту нас никто не ожидал. Аквилина предложил прогуляться до площади, посмотреть, нет ли управляющего там. Я дала Паку несколько монет, чтобы он приглядел за моим багажом на пристани. Не могла же я таскать по городу тяжелый чемодан, точно дамскую сумочку. Мне доводилось слышать, что Винсас называют «маленьким Парижем». Но я даже не представляла, насколько это точное определение. Архитектура Винсеса напоминала любой европейский город созданиями зданиями в стиле барокко в пастельных тонах. Там даже оказалась своя мини-версия Эйфелевой башни и бирюзового цвета дворец с вычурной и белой лепниной вокруг окон и балконов. Повсюду были магазины с французскими названиями, как, например, «Лё Паризьен», «Базар Вердю», а жители щеголяли нарядами по последней европейской моде, какие мне доводилось видеть разве что в Мадриде. Отец здесь, надо думать, чувствовал себя вполне как дома. «А вот и он», — указал куда-то вперед Аквелина. Мне мало что было видно сквозь запотевшие мужнины очки, но я различила, как к нам подъехал автомобиль. Сняв очки, я протерла их краешком жилета. Вскоре к нам подскочил молодой мужчина, которому было где-то под тридцать. «Дон Мартин, добрый день!» Протянул ему правую руку адвокат. Я поспешно надела обратно очки, пока этот человек не успел разглядеть вблизи мое лицо. Я ожидала, что отцовскому управляющему окажется лет побольше, а этот господин был моего возраста или, быть может, всего чуточку старше. Он не был красив, по крайней мере, в привычном понимании этого слова. Одно из век у него приопускалось слегка ниже другого, а кожа выглядела шероховатой и неоднородной, как будто несколько слоев загара от постоянного пребывания на солнце теперь боролись между собой за превосходство на его лице. Цепкие ястребиные глаза его сияли ярким живым блеском, что я расценила как высокую самоуверенность. Добрый день, хрипловатым голосом произнес человек, которого назвали Мартином. Прошу прощения за задержку. Я предполагал встретить вас в порту. Аквилина вытер платком шею. Мистер Бальбоа, это управляющий дона Арманда Мартин Сабатер. Мартин что-то, или скорее кого-то, поискал глазами за моей спиной. Я протянула ему руку. Дон Мартин, позвольте представить вам Дона Кристоболя де Бальбоа, супруга доньи Пурификасьон. Произнес Аквилина. Мартин расправил свои крепкие плечи и энергично пожал мне руку, глядя прямо в глаза. Еще никто с такой силой не пожимал мне ладонь и не глядел в глаза так пристально. Как женщина, я привыкла к легкому дружескому поцелую или бережному рукопожатию. А еще мужчины никогда не глядят так долго в глаза женщине, если только они не близки или же откровенно не флиртуют. Я намеренно усилила хватку, пытаясь сжать его руку с той же силой. Его ладонь рядом с моей казалась точно камень. Быть может, такими были руки у всех сельских мужчин. В отличие от него, у Крестоболя были руки, как у пианиста — с длинными тонкими пальцами и мягкими точно лайковые перчатки ладонями. Ощутив, как у меня загорелись щеки, я уже засомневалась в действенности моей маскировки, но все же выдержала его взгляд. Первый ⁇ я уж точно не отведу глаза. Что-то мне подсказывало, что поддержка этого человека имеет для меня первостепенную важность. Однако... Оценивающе поглядев мне в лицо, Мартин, наконец, выпустил мою руку, сразу, казалось бы, потеряв ко мне интерес. «Что, Донья Пурификасион осталась ждать в порту?» «Нет», — отозвался адвокат и жестом указал на автомобиль. «Объясню лучше по дороге». Втроем мы забрались в машину, снаружи почти такую же, как у «Аквелина», Только здесь был так называемый туристический автомобиль с двумя рядами блестящих кожаных сидений вместо одного. После путешествия на Каноэ такое мягкое сиденье сулило отдых моей ноющей корме. Мы остановились возле пирса, и Мартин с Паку погрузили в машину мой багаж. По дороге к усадьбе Аквелина поведал Мартину, что Донья Пурификасьон скончалась на корабле. Я попыталась разглядеть что-либо в мгновенно посерьезневшем лице Мартина, но это оказалось невозможным. Он развернулся ко мне и высказал соболезнования, не вдаваясь в расспросы по поводу обстоятельств кончины моей жены. Я так и не поняла, то ли это признак утаивания чего-то, то ли свидетельство безразличия. Я старалась как можно меньше вызывать к себе внимание. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из них попристальнее всмотрелся в мои черты или начал засыпать вопросами. Точно не мая, я лишь вслушивалась в периодические обмены репликами, которыми мои спутники пытались перекрыть громкий рев мотора. Они то и дело упоминали людей, мне незнакомых, но о которых я наверняка скоро узнаю. Большая часть разговоров вертелась, впрочем, вокруг капризов погоды в последние пару дней, и того, как это скажется на урожае». Повернувшись ко мне, Мартин пояснил, что они уже начали собирать плоды. Я легонько кивнула в ответ, как будто мне не интересен был этот вопрос, хотя на самом деле мне не терпелось услышать всё, что только известно об этом производстве. В конце дороги на солидной ограде висела написанная от руки табличка. Мартин остановил машину, чтобы открыть ворота, И я не могла не отметить его твердую решительную походку. Этот мужчина всем своим видом излучал уверенность в себе. Я опустила пониже голову, чтобы через лобовое стекло прочитать надпись на табличке. И пораженная перечитала еще раз Лапури, моим именем отец назвал свою асьенду. Примечание. Асьенда. Также гасиенда, хасиенда, крупное частное поместье в Испании и многих странах Латинской Америки. Конец примечания. Отцовский особняк, вернее сказать дворец, ибо это было единственным словом, подходящим к представшему предо мной величественному сооружению, оказался самым прекрасным зданием, что я только видела в своей жизни. Это было двухэтажное, выстроенное на века. Монументальное строение со ставнями и балконами по всему периметру, выкрашенное в малиновый, розовый и кремовый тона. Дарические колонны вдоль широкого портика поддерживали второй этаж. С балконов свисали керамические кашпо с папоротниками и голубыми орхидеями. Пол галереи крыльца был выложен чудесной мозаикой кораллового цвета, идеально гармонирующего с цветом стен. В тени портика сидела молодая леди с фарфоровой чашечкой в одной руке и книжкой в другой. Мартин припарковался перед домом, и оба мои спутника тут же вышли из машины. Спустя мгновение они обернулись, с недоумением глядя на меня. Я же, как дурочка, все это время сидела, ожидая, когда мне откроют дверь. Просто по женской привычке. Извернувшись, я открыла себе дверцу машины сама и выбралась наружу. Дама на крыльце носила широкую, цвета слоновой кости шляпу, тенью скрывавшую ей половину лица. Шёлковое платье в жемчужных тонах было длинным, пышного покроя и очень походило на те шикарные платья, которые я видела на самых богатых покупательницах, когда-либо забредавших в мое шоколадное кафе. На плече у женщины пристроился белый какаду с длинным хвостом, как будто призванный не оставлять сомнений в демонстративности этого белого облачения хозяйки. Подойдя к крыльцу поближе, я заметила, что отдыхавшие там женщины — глаза моего отца. Взрослея, я запоминала каждую черточку отцовского лица по портрету, стоявшему у нас на каминной полке. Должно быть, это была одна из моих сестер. Заметив нас, женщина поднялась, чтобы поприветствовать гостей. Какаду остался неподвижен, разве что на голове у него чуть приподнялся желтоватый хохолок. «Здравствуйте, Донья Анхелика!» приблизился к хозяйке Аквелины и поцеловал ей руку. Она как будто была на пару лет младше меня. Фигурка ее была стройной и худощавой, с длинной лебединой шеей. В каждом ее движении чувствовалась грация, начиная с того, как она повернула голову, вглядываясь в нас, в меня особенности. И заканчивая тем, как она протянула мне длинные тонкие пальцы, чтобы я могла поцеловать ей руку, когда Аквелина должным образом представил нас друг другу. У меня в голове не укладывалось, как столь хрупкая, аристократичная особа может жить в такой сельской глуши. Ей место было в Мадриде или в Париже, но уж точно не в подобном захолустье. Зардевшись, я поцеловала сестре руку. Это было для меня настолько неестественным жестом. Единственный, кому я когда-то в жизни целовала руку, — это приходской священник. И то лишь потому, что меня заставила это сделать мать. Присматриваясь к моему лицу поближе, Анхелика чуть приподняла одну бровь. Я же надвинула пониже канатье, пытаясь максимально укрыться. Когда Аквилина обмолвился о трагической кончине Марии на море, на лбу у Анхелики пролегла морщинка. «Какая жалость!» — покачала она головой. «Я так надеялась с ней повстречаться». Трудно было определить, говорит она это искренне или чисто из вежливости. На лице ее не отразилось ничего, кроме огорчения, а учитывая столь изматывающую жару, это скорее могла быть просто ее реакция на погоду, нежели на скверные вести. «Пожалуйста, прошу вас в дом», — молвила Анхелика, и, подхватив со столика белый веер, быстрым движением точно танцовщица Фламенко его раскрыла. У меня в воображении сразу возникла мама, танцующая фламенко в ее любимой юбке в горошек. С ее серьезностью во взоре, с гордой статью, с чеканностью каждого шага и несказанным изяществом рук. Фламенко была маминой величайшей страстью, вот только танцевала она исключительно в уединении нашей гостиной. Она всегда с такой тщательностью скрывала от всех, Свою талику цыганской крови. Когда мы друг за другом стали заходить в дом, Кокоду пристроил поудобнее серые лапки на плече у хозяйки. Она была очень женственной и грациозной. Это моя сестра. Легкое покачивание ее бедер, когда она впереди нас входила в дом, всецело завладела вниманием и Аквелина, и Мартина. Даже я не могла оторвать от них глаз, при том, что я женщина. Зайдя внутрь, она сняла шляпу и пересадила птицу на верхушку клетки. Волосы у Анхелики были пострижены в стиле Боб и смотрелись очень эффектно. Оказавшись перед увеличенным фотоизображением моего отца, установленным в вестибюле, я заметила, как у него с Анхеликой схожий цвет волос и в целом черты лица. Мозаичный пол террасы продолжался и в передней, Разве что стены здесь были пастельно-голубыми. За колонной внутри помещения спиралью поднималась ко второму этажу лестница, а над головами у нас висела огромная хрустальная люстра. По лестнице спустился высокий мужчина. «Ты как раз вовремя, Шер», — обратилась к нему Анхелика. «Иди познакомься с мужем Марии Пурификасьон, Доном Крестоболем де Бальбоа». Когда она произносила мое имя, У меня возникло ощущение, словно она очень хорошо меня знает, будто бы мы с ней выросли бок о бок, или будто в ее семье часто обо мне говорили. В ее тоне не было никакой напряженности, мне это показалось очень трогательным. Однако мне не следовало забывать об осторожности. Ведь насколько я могла догадываться, кто-то в этом доме определенно жаждал моей смерти. Дон Кристоболь. Это мой муж Лоран Дюпре, то есть француз. Я и раньше слышала, что многие европейцы добирались до этого весьма отдаленного уголка мира, но все равно была потрясена, действительно здесь их обнаружив, причем такими лощеными и довольными жизнью. На Лоране был серый костюм в полоску, клетчатый галстук и аккуратно сложенный носовой платок, что предусмотрительно выглядывало из переднего кармана. Было похоже, что господин этот только что побрился, несмотря на то, что шла уже вторая половина дня. «Очень приятно», — протянул мне руку Лоран. У него оказались удлиненные кисти рук, и пальцы будто сделаны были из резины, они состояли из плоти и костей. Рукопожатие его ощущалось значительно мягче, нежели у Мартина. Тем не менее Лоран смотрелся мужественно, привлекательно, И не будь на мне моей маскировки, я могла бы поклясться, что он окинул меня оценивающим взором волокиты. Что-то в, что в нем чувствовалось настораживающее, и меня еще сильнее охватил страх, что за очками Крестоболя этот человек увидит мое истинное «Я». Впрочем, если Лоран что-то такое и заметил, то вслух ничего не сказал. Отведя от него взгляд, Я последовала за сестрой в изысканно обставленную гостиную, в которой пахло полировочным воском и сосной. В углу комнаты стояла арфа. «Не желаете ли виски, Дон Крестобль?» — спросила Анхелика. Я привыкла к легким алкогольным напиткам, таким как вино, сангрия или, по случаю, шампанское, но никогда не употребляла крепкого спиртного. Глаза у всех присутствующих, за исключением Мартина, устремились на меня. После того, как нас с самого начала представили друг другу, тот почти не обращал на меня внимания. «Да, благодарю вас», — медленно и как можно ниже произнесла я. «Хулия», — громко позвала Анхелика, — «принеси бутылку виски, пожалуйста». Когда мы все собрались вокруг стола с мраморной столешницей, в гостиную, ступая еле слышно, вошла служанка в черно белой форменной одежде с волосами, заплетенными в косу и уложенными вокруг головы. Она принесла поднос со стаканами и золотистой бутылкой. «Позови сюда Каталину», — велела ей Анхелика, взяв в руки бутылку. «Каталина, другая моя сестра», Вспомнила я. Следовало бы ожидать, что, оставшись одна одинёшенька на белом свете, я должна была бы чрезвычайно обрадоваться этой встрече с родственниками. И в обычных обстоятельствах я бы, конечно, была этому счастлива. Но после того, что случилось на лайнере, я стала крайне настороженной и ожесточенной. И все же в глубине души мне хотелось узнать об этих людях побольше». Потянувшись за стаканом, что предложила мне Анхелика, я без особого успеха попыталась унять в руках дрожь. Как только наши взгляды встретились, она снова мне улыбнулась. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я заняла кресло с яркой пунцовой обивкой. Вскоре в гостиную вошла особа, целиком одетая в черное. Мне она показалась слишком юной, чтобы одеваться с такой мрачной строгостью. Пружевная юбка закрывала ей ноги до самых лодыжек, а длинные рукава блузки полностью скрадывали руки. Но как бы ни старалась эта женщина спрятаться под платьем, материя так плотно облегала ее талию и бедра, что лишь подчеркивала каждый изгиб ее стройного тела. Аккуратно подведенные глаза и брови у нее настолько завораживали, что просто невозможно было смотреть на что-либо другое. Скользнув ладонью к кичке на голове, Каталина вопросительно поглядела на меня, единственного незнакомца в этой комнате. «Это муж Марии Пурификасион, пояснила Анхелика. «Он приехал к нам с печальной вестью», Наша сестра скоропостижно скончалась на борту Ант. Еле уловимо, глаза у Каталины расширились, и она быстро глянула на Анхелику. Трудно было понять, то ли это ее реакция на сообщение о кончине сестры и осознание того, что это означает для всего семейства, то ли она каким-то образом раскрыла обо мне правду. «Дон Кристобль, это моя сестра Каталина». Развернувшись ко мне, Каталина пробормотала нечто похожее на соболезнование. Да примет ее Господь в его вечной славе. Я вперилась взглядом в здоровенный крест, висящий на шее у Каталины, и кивнула в ответ, крепко обхватив пальцами прохладный стакан. Я не могла себя заставить еще и ей целовать руку. «Приятно с вами познакомиться», — машинально отозвалась я. В кое то веки я даже порадовалась, что у меня в руках оказалось спиртное. Мне оно сейчас было как никогда необходимо. Я залпом выпила порцию виски, которая мгновенно обожгло мне горло, и повернулась к остальным, собравшимся в этой комнате. С большим трудом я сдерживала желание выпалить им все свои обвинения. Один из этих людей был ответственен за гибель моего Крестоболя. И тем не менее, все они вели себя как благородные, исполненные сочувствия члены семьи, как будто они по-настоящему переживали из-за выпавшего мне несчастья. При том, что единственное, о чем они могли сейчас сожалеть, так это о том, что не убили нас обоих. «Не желаете ли чем-нибудь закусить, Дон Крестобаль?» — спросила меня Анхелика. «Нет, благодарю. Я в порядке». Лицо у меня горело, я сама это ощущала. Я наклонилась вперед, опершись предплечьями о колени. Молчание в гостиной сделалось невыносимым. Я могла бы, конечно, сорвать очки и бороду, объявить свое имя и потребовать сообщить, кто именно велел убить моего мужа. Однако все было совсем не так просто. В то время как Лоран и сестры в благодушном настроении сидели напротив меня, Мартин потянулся к шкафчику за еще одной бутылкой. В этот момент куртка на нем слегка распахнулась, грозно открыв взору рукоять револьвера. Если я начну доставлять им неприятности, кто может гарантировать, что он меня не пристрелит? Это было бы удобно для всех наследников отца. «Никто в этих краях не знает, кто я такая, и не питает ко мне никаких чувств. Адвокату они всегда могут и заплатить. Лично мне он ничем не обязан. И если уж на то пошло, именно он был осведомлен о подробностях нашего путешествия. Христобаль отправлял ему телеграммы из Испании и из Кубы. Кто угодно из собравшихся мог его подкупить, чтобы он послал наемника с целью избавиться от никому не нужной здесь испанской дочери» от этой свалившейся на голову паразитки, претендующей на часть поместья Делофон. Прежде я склонна была считать, что люди от природы добры. Пури, выросшая в Севилье и дружившая со всеми по соседству, ни за что бы не поверила, что эта благородная компания способна причинить ей зло. Однако той Пури больше не существовало. Она осталась далеко позади в безжалостных карибских водах. Во рту ощутилась едкая послевкусие спиртного. Аквилина вытащила из своего портфеля конверт из манильской бумаги, на всякий случай вытер себе платком шею и лоб, и наконец извлек наружу пачку документов. Ну что ж, молвил он, теперь поговорим о насущном. О наследстве Дона Арманда.